Глава 18. Вронский пошёл за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил её принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошёл было в вагон, но почувствовал необходимость ещё раз взглянуть на неё. Не потому, что она была очень красива, не потому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей её фигуре, но потому, что в выражении меловидного лица, когда она прошла мимо него, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся тёмными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно внимательно остановились на его лице, как будто она признала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживлённость, которая играла в её лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшую её румяные губы, как будто избыток чего-то так переполнял её существо. что мимо её воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против её воли в чуть заметной улыбке. Вронский вошёл в вагон. Мать его, сухая старушка с чёрными глазами и буколками, щурилась, вглядываясь в сына и слегка улыбалась тонкими губами. поднявшись с диванчика и передав горничной мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо. Получил телеграмму. Здоров, слава богу. Хорошо доехали? сказал сын, садясь подле неё и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе. — Я все-таки с вами не согласна, — говорил голос дамы. — Петербургский взгляд, сударыня. — Не петербургский, а просто женский, — отвечала она. — Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку. — До свидания, Иван Петрович. Да посмотрите, не тут ли брат и пошлите его ко мне, — сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение. — Что ж, нашли брата? — сказала Воронская, обращаясь к даме. Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина. «Ваш брат здесь», — сказал он, вставая. «Извините меня, я не узнал вас. Да и наше знакомство было так коротко», — сказал Вронский, кланяясь, — «что вы, верно, не помните меня». «О, нет», — сказала она, — «я бы узнал о вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас». сказала она, позволяя наконец просившемуся на рубеже оживлению выразиться в улыбке. А брата моего всё-таки нет. Позавидуй же его, Алёша, сказала старая графиня. Вронский вышел на платформу и крикнул: "Облонский, здесь!" Но Каренина не дождалась брата, а увидев его решительным лёгким шагом вышла из вагона. И как только брат подошёл к ней, Она движением, поразившим Вронского своей решительностью и грацией, обхватила брата левую рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и, сам не зная, чему, улыбался. Но, вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон. — Не правда ли очень мила? — сказала графиня Прокоренину. — Да. Её муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну а ты, говорят, ну тебя всё ещё тянется идеальная любовь, тем лучшему и милый, тем лучше. Я не знаю, на что вы намекаете, маман, отвечал сын холодно. Ну что ж, маман, идём. Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней. — Ну вот вы, графиня, встретили сына, а я брата, — весело сказала она, — и все истории мои истощились. Дальше нечего было бы рассказывать. — Ну нет, милая, — сказала графиня, взяв ее за руку, — я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить, и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте. Нельзя же никогда не разлучаться. Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза её улыбались. У Анны Аркадьевны, сказала графиня, объясняя сыну, есть сынок восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась, и всё мучается, что оставила его. Да, мы всё время с графиней говорили: я в своём, она в своём сыне. сказала Каренина, и опять улыбка осветила её лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему. Вероятно, это вам очень наскучило, сказал он, сейчас на лету подхватывая этот мяч-какетство, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговор в этом тоне и обратилась к старой графине: "Очень благодарю вас. Я и не видала", как провела Вчерашний день. До свидания, графиня. — Прощайте, мой дружок, — отвечала графиня. — Дайте поцеловать, ваше хорошенькое личико. Я просто, постарушечье, прямо говорю, что полюбила вас. Как неказённа была эта фраза. Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила своё лицо губам графини, опять выпрямилась — она не И с той уже улыбкой, волновавшейся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку и как к чему-то особенному обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрой походкой, так странно легко носившую её довольно полное тело.